Глава двадцать четвертая Виталий Корнилов проснулся на полу своей комнаты, потревоженный настойчивыми звонками мобильного телефона. Во сне он упал с кровати, но при этом даже не проснулся. Всю ночь Виталий пролежал на спине, и его тело так затекло, что он с трудом мог пошевелиться. Кряхтя от боли, Виталий дотянулся до телефона, валявшегося на ковре неподалеку, и ответил на звонок. Господин Корнилов, осведомился приятный мужской голос. "Да", Виталий едва вырочил пересохшим языком. "Моё фамилия Чехов", представился неизвестный мужчина. "Господин Гажирин дал мне номер вашего контактного телефона, чтобы мы с вами могли обсудить срок, за который вы собираетесь вернуть свой долг нашему казино". Корнилов похолодел. С него мигом слетели все остатки сна. Не так давно он умолял Арсения Гажирина об отсрочке платежа, и тот вроде бы согласился немного потерпеть. Но теперь срок вышел, и он натравил на него своего цербера. По слухам, этот Чехов был настоящим садистом, несмотря на свою приятную, интеллигентную внешность. Если уж он решил выбить свой долг, значит, сделает это любым возможным способом. Так сколько времени вам потребуется? вежливо осведомился Чехов. Эм, займёлся Виталий. Месяц вас устроит, а лучше полтора. Полтора месяца? уточнил Чехов. Но вы понимаете, что вам придётся оплатить и проценты. Конечно, понимаю, вздохнул Виталий. Я заплачу, сколько потребуется. Хорошо. Тут же согласился Чехов. «Но только из-за того, что господин Гожирин считает вас своим приятелем. С другими нашими должниками мы не так любезны. Значит, у вас есть 45 дней. Время от времени я буду звонить вам, чтобы вы не забыли о своем обещании». «Конечно», — прохрепел Виталий. «Как он мог забыть о таком?» Чехов вежливо попрощался и повесил трубку, а Виталий обхватил руками больную голову. Где ему взять такую дикую сумму, да ещё и с процентами? Он сам жил только за счёт богатой жены и не имел ни копейки за душой. Чтобы снизить проценты, ему необходимо найти хотя бы часть суммы основного долга, а это тоже были немалые деньги. В этот момент в комнату вошла Людмила. Она посмотрела на мужа с откровенной неприязнью. Виталий всё больше опускался, Он уже ничем не напоминал того подтянутого жизнерадостного мужчину, за которого она когда-то вышла замуж. "Ты ещё не устал так жить?" спросила Людмила. Ежедневное похмелье, перерастающее в новую пьянку. "Эти твои загулы, походы по игровым клубам, сколько ещё это будет продолжаться, Виталий?" "Люд, у тебя деньги есть?" хрипло спросил он. "Зачем тебе деньги?" Проигрался тут немного, надо бы долг отдать. Опять возмутилась Людмила. И о какой сумме идёт речь на этот раз? А сколько у тебя есть? Не так много, как ты думаешь. Все средства либо вложены в компанию, либо пущены в оборот. Наличных у меня сейчас практически нет. Виталий знал, что она говорит правду. Ладно. Сам тогда разберусь, отмахнулся он. Только не вздумай ни у кого занимать, предупредила его Людмила. Я устала отдавать твои долги. Мне уже просто стыдно смотреть в глаза нашим знакомым. Виталий схватил валявшуюся рядом подушку и швырнул её в жену. "Очень мило", скривилась Людмила и вышла из комнаты. От неё помощи можно было не ждать, но всегда имелся и другой вариант. Виталий медленно поднялся с пола и шатаясь побрёл в ванную комнату. Он умылся ледяной водой, почистил зубы, кое-как расчесал свои спутанвшиеся волосы, которые давно следовало укоротить. Приняв более-менее приличный вид, Виталий направился в комнату Изольды. Подойдя к её двери, он вежливо постучал. Изольда открыла и уставилась на него с нескрываемым презрением. "Возвращение Франкенштейна?" произнесла она. "Доброе утро, Изольда", робко произнёс Виталий. Скорей уж день. Что тебе нужно? Мне нужны деньги, тихо произнёс он. Можешь мне с этим помочь? Я тебе что? Благотворительное общество? Изольда холодно усмехнулась. Ты снова проигрался в пух и прах. Сам не знаю, как это получилось, развёл руками Виталий. Мне противно на тебя смотреть, Корнилов, гневно сказала она. В кого ты превратился? А ведь когда-то был неплохим архитектором. Виталий молча её слушала, опустив голову. Позволю знать, о каких цифрах идёт речь? поинтересовалась Изольда. Виталий тихо назвал сумму. "Ого", округлила глаза Изольда. "Да ты спятил! Эти люди от меня просто так не отстанут. С кем ты связался в этот раз?" "Это Арсений Гажирин, страшный человек". «У него есть связи с бандитами». Изольда даже не стала слушать его до конца. «Это твои проблемы. Впредь будешь умнее». Она хотела захлопнуть дверь у него перед носом, но Виталий успел придержать ее рукой. «Помоги мне, Изольда», — взмолился он. «Я уже не знаю, к кому еще обратиться. Людмила мне отказала, теперь только на тебя и надеюсь». «У меня нет таких денег». Да и хотя бы половину отдам Гажирину часть с долга, может он потерпит ещё какое-то время. У меня нет и половины того, что ты просишь. Ты сможешь достать эту сумму. Уж я-то знаю твои возможности, прошу тебя, я всё для тебя сделаю. Изольда заинтересованно прищурилась. Так уж и всё, уточнила она. Всё, что угодно, заверил её Виталий. Бежецкая задумалась. «Я могу дать тебе в долг треть всей суммы, если перепишешь на меня свои акции Тауэра», — вдруг сказала она. Виталий даже слегка опешил. «Ты же знаешь, я не могу этого сделать», — пролепитал он. «Нужно письменное согласие президента». «На родственников это не распространяется», — спокойно сказала Изольда. «Устав компании я знаю наизусть, так что не надо делать такое испуганное лицо, Виталий». Я понимаю, раньше ты боялся Аркадия и не мог принять моё предложение, но сейчас он мёртв и не сможет причинить тебе вреда. Что же тебя останавливает? А, Настя, Изольда приподняла бровь. А что, Настя? Она сейчас полностью сосредоточена на подготовке своей смехотворной свадьбы. Она ничего не узнает до поры до времени. Так как ты переписываешь на меня свои акции, а я даю тебе деньги. По рукам? Корнилов всё ещё сомневался, и Зольда уже начала терять терпение. "Решай быстрее, мне нужно возвращаться в Тауэр", прикрикнула она. "Подпишешь бумаги, деньги будут у тебя уже сегодня вечером. Боишься? Проваливай отсюда и больше не подходи ко мне со своими проблемами". У Виталия просто не было другого выхода. "По рукам", тихо сказал он. Изольда довольно улыбнулась. В таком случае собирайся, приказала она. Поедешь со мной в штаб-квартиру компании, подпишем документы о передаче акций прямо сейчас, заверим их у моего адвоката, а потом поедем в банк. Так и быть, я снова выручу тебя. Мы же в некотором роде семья.